16. Суровый пророк Иоанн Креститель частично описан в китайском сказании как дерзкий и суровый Ван Гуй, названный брат Юэ Фэй. Рядом с Юэ Фэем часто находится его названный брат Ван Гуй. Напомним, что Юэ Фэй Иисус является сыном госпожи Юэ, то есть Марии Богородицы, а Ван Гуй, Иоанн Креститель, сын жены Иван Миня, то есть Елизаветы. Выше мы уже обсуждали этот сюжет. Иисус и Иоанн были троюродными братьями, примерно одинакового возраста. Во младенчестве их часто изображали вместе, смотри, например, рисунок 1.52-1.53. Смотри рисунок 1.52, Мария Богородица с младенцами Иисусом и Иоанном Крестителем справа. Рафаэль Санти, Париж, Лубр, взято из интернета. Смотри рисунок 1.53. Два младенца, Иисус и Иоанн Креститель, Мадонна с младенцем, Рафаэль Санти, Мадонна Тернова, 1504-1505 годы, Берлинская картинная галерея, Берлин, Германия, взятая из Википедии. Следует ожидать, что китайское писание Ван Гуя должно в какой-то степени следовать христианским сведениям о пророке Иоанне Крестителе. Это действительно так, хотя здесь параллелизм слабее, чем в случае Иисуса. В основном, китайское сказание восприняло из христианских источников характеристику Иоанна Крестителя как сурового, неистового, даже воинствующего пророка. Другим событиям из жизнеописания Иоанна уделено значительно меньше внимания. Например, весьма глухо сообщается о его смерти. Рассказав о юности Юэфэя, китайское сказание говорит, «Теперь речь пойдет о Ван Гуе, сыне Ван Мина. Мальчишке исполнилось всего 6 лет, но он рос не по годам сильным и дерзким ребенком. Два. В самом начале биографии Вангуя поставлен следующий эпизод. Он увидел, как слуга его отца играет в шахматы. Вангуй поинтересовался, что это за игра. Узнал, что выигрывает тот, кто съест короля противника. Вангуй тут же захотел поиграть, схватил шахматную фигурку короля-слуги и сбросил ее с доски, заявив, что выиграл. Она возражение слуги, что так не играют, Ван Гуй возмутился, схватил шахматную доску и ударил ею соперника по голове. Вспыхнул скандал. В дальнейшем сказание приводит другие примеры необузданного нрава Ван Гуя и Иоанна Крестителя. Повзрослев, он становится соратником Юэфэя, Иисуса, участвует с ним вместе в многочисленных войнах, являя чудеса храбрости. Он во всем поддерживает Юэфэя. Все это согласуется с обликом Иоанна Крестителя, ведшего аскетический образ жизни, сурово призывавшего людей к покаянию, проповедовавшего перед толпами народа. Однако из китайского жизнеописания Иоанна Крестителя, Ван Гуя, выпала, например, знаменитая сцена крещения Христа в Иордане. Ее перенесли ближе к началу сказания, вообще не упомянув при этом Ван Гуя. Нет в китайской биографии Ван Гуя и казни Иоанна Крестителя. Ничего не говорится прямым текстом о его отрубленной палачом голове. Видно, что китайские авторы и редакторы сказания уделили Иоанну предтече значительно меньше внимания, чем Иисусу равно Юэфею, главному герою повествования. Вероятно, жизнеописание Ван Гуя слоистая и впитало в себя сведения о каких-то других персонажах той эпохи.